Исполнители инструментальной музыки Башмет Юрий Абрамович Юрий Абрамович Башмет – выдающийся альтист, дирижер, общественный деятель, создатель и бессменный руководитель камерного оркестра «Солисты Москвы», объездившего весь мир. Был удостоен второй премии Международного конкурса альтистов в Будапеште и гран-при на конкурсе альтистов, проводимым АРД в Мюнхене. Юрий Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону. С раннего детства родственники Юрия замечали неистовую тягу мальчика к музыке. В 18 лет он с отличием окончил Львовскую среднеспециальную музыкальную школу по классу «Альта». Юного Юрия Башмета с большим нежеланием выпускали из школы, говоря, что в данном учебном заведении еще долго не будет таких талантливых молодых людей и что было бы совсем неплохо задержать Юрия Башмета хотя бы на годик-другой. Затем, следующие пять лет, уже довольно-таки известный в своих кругах, Юрий Башмет учился – совершенствовал свое мастерство, стажировался в ассистентуре в Московской консерватории под руководством своего первого преподавателя, несравненного альтиста, профессора Вадима Борисовского, а впоследствии и другого не менее гениального музыканта, преподавателя профессора Федора Дружинина. В эти для музыканта сложные, но продуктивные годы, Он был удостоен второй премии международного конкурса альтистов в Будапеште и гран-при на конкурсе альтистов в Мюнхене. Наступило время, когда о молодом альтисте начали говорить как о феноменально одаренном артисте. Ему представляется возможность в 1958 году стать обладателем альта Альта легендарного мастера Паоло Тестори в Милане. Юрий Башмет, все наиболее важные для него сольные концерты, играет только на этом альте, говоря, что ему просто повезло в жизни именно тогда, когда в руки ему попал этот несравненный инструмент – альт. В 80-е годы Юрий Башмет стремительно начинает подниматься на музыкальный олимп. Его карьера солиста, концертная деятельность началась на гастролях в Германии с Московским камерным оркестром имени Баршая. В настоящее время Юрий Башмет со своими сольными выступлениями посетил все концертные залы Канады, Европы, США, Латинской Америки, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Поражал своей игрой и российских ценителей классической музыки в Большом зале консерватории в Москве и Большом зале Ленинградской филармонии. В 1985 году Юрий Башмет стремительно начинает свою дирижерскую деятельность, где превосходит многих именитых дирижеров. За несколько лет он достигает огромных высот в этой области музыкального искусства – Постоянно учится и совершенствуется, его радуют победы и постигают горести, разочарования и неудач. Но, как ни странно, Юрий Башмет всегда остается верен музыкальному искусству. Год спустя, после начала дирижерской деятельности, Юрий Башмет создает камерный оркестр солисты Москвы и является бессменным его художественным руководителем. В 1991 году он подписывает контракт с мэрией города Монпелье о работе во Франции. После непродолжительной работы за рубежом участники оркестра принимают решение остаться на постоянное место жительства во Франции. Поэтому Юрий Башмет отказывается от руководства солистами Москвы, так как не считает приемлемым для себя покидать родину и продавать свое русское искусство за границу. Дружный коллектив камерного оркестра распадается, а музыканты и в настоящее время живут и работают за рубежом. По «Возвращении на родину» горячо всеми любимый Юрий Башмет начал сотрудничать со всеми выдающимися дирижерами, такими как Рафаэлем Кубеликом, Геннадием Рождественским, сэром Колином Дэвисом, Джоном Элиотом Гардинером, Мстиславом Ростроповичем и многими другими. Уже к тому времени великий дирижер и музыкант Юрий Башмет создает другой оркестр из талантливых молодых музыкантов, выпускников и аспирантов Московской консерватории. Он проводит много времени на изматывающих, тяжелых ежедневных многочасовых репетициях, но результатом этого стал восхитительный перспективный концерт-дебют в Большом зале Московской консерватории. И именно с этого момента оркестр под руководством Юрия Башмета начал свою концертную деятельность в различных странах и континентах. Пластинки и компакт-диски с записями концертов расходились во всем мире. Самой знаменитой оказалась премьерная запись тройного концерта «Шнитке», сделанная для фирмы Emmy Records, где солистами выступили Кремер, Башмет, Ирастропович в свою очередь, диск с записью тринадцатого квартета Шостаковича и квинтета Брамса, в котором солистом является Юрий Башмет, признан лучшей записью 1998 года. Но про свою отличную сольную карьеру гениального альтиста и дирижера Юрий Башмет отнюдь не забыл. Параллельно с концертами вместе со своим оркестром Он выступает с самыми лучшими симфоническими оркестрами – Берлин Филармоникс, Берлин Симфони, Нев-Йорк Филармоникс, Сан-Франциско Симфони, Чикаго Симфони, Бостон Симфони, Лондон Симфони и Оркестр де Париж и другими, исполняя гениальные произведения Брамса, Гайдна, Шуберта, Моцарта, Чайковского и Бетховена. В это же время Юрий Башмет работает со Святославом Рихтером. Они совместно выступают на знаменитом фестивале «Декабрьские вечера» в Пушкинском музее в Москве и в мировых турне. Еще Юрия Башмета связывает многолетняя дружба с легендарным музыкантом Мстиславом Ростроповичем. В его концертных программах присутствует музыка различных эпох, И стили. Современные композиторы специально для Юрия Башмета написали 38 альтовых концертов и других произведений. Юрий Башмет это личность. Первый мировой сольный альтист-исполнитель, сделавший альт одним из самых популярных сольных концертных инструментов. Несравненный дирижер, открывший большие горизонты для будущих поколений. В начале февраля 2008 года Юрий Башмет и ансамбль солисты Москвы стали лауреатами премии Грэмми в номинации лучшее исполнение малым ансамблем в категории классика. Венгеров Максим Александрович. Максим Александрович Венгеров, а русский скрипач-виртуоз Максим Александрович Обладатель премии Грэмми, профессор высшей школы в Германии, признан лучшим скрипачом мира. Максим Венгеров родился 20 августа 1974 года в городе Новосибирск. Музыкальные способности Максим проявил очень рано. В пятилетнем возрасте родители решили отдать сына в музыкальную школу в класс скрипки. Спустя несколько месяцев Максим уже обучался в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории имени Чайковского. Юное дарование взял под свое крыло лучший педагог музыкальной школы, благодаря которому Максим в 10 лет участвует в конкурсе скрипачей имени венявского и одерживает победу. Музыкальная карьера Максима Венгерова росла с поразительной скоростью. В 16 лет Максим Венгеров стал победителем международного конкурса «Карла Флеша. С этого момента жизнь юного скрипача кардинально изменилась. С ним захотели сотрудничать несколько зарубежных звукозаписывающих компаний. В 1990 году Максим Венгеров уезжает из СССР и начинает активно работать на Западе. Его имя к тому времени уже звучало на устах у всех почитателей скрипичной музыки. Примерно за два года Максим Венгеров успел дать свои сольные концерты в таких странах, как Америка, Германия, Франция, Англия, Австрия и многих других. Его приглашали выступить в лучших концертных залах мира. Мировая пресса отзывается о Максиме как о гении, который рождается раз в сто лет. Максим Александрович решил не останавливаться на достигнутом. Будучи уже совсем популярным и самым высокооплачиваемым скрипачом мира, Максим взялся за освоение дирижирования. Как говорится, гениальный человек гениален во всем. Максим стал живым подтверждением народной мудрости. Поразительно быстро овладев дирижерской техникой, он уже несколько раз выступал на концертах в качестве дирижера. Кроме того, Максим Александрович осваивает новый для себя инструмент «Альт». Он стремится как можно больше расширить список исполняемых произведений. Однажды после концерта к Максиму подошел гениальнейший скрипач Яков Хейфиц, который присутствовал во время исполнения. Он подарил Максиму свой смычок. Многие концерты Максим Венгеров играет смычком Хейфица. Кроме того, Максиму досталась скрипка «Страдивари», на которой когда-то играл лучший друг Людвига Бетховена. На сегодняшний день... Имя Максима Венгерова стоит в первой пятерке мирового рейтинга скрипачей. Он записал свыше 30 компакт-дисков с классической музыкой. На своих концертах Максим Венгеров не ограничивается сочинениями классических музыкантов Бетховена, Глазунова, Дворжака, Моцарта, Паганини и Чайковского. Он с большим интересом исполняет и произведения современных композиторов. Не так давно Максим Венгеров удостоился премии имени Шестаковича, которую много лет вручает благотворительный фонд Юрия Башмета. Пока Максим остается самым молодым лауреатом этой премии. В 2004 году Максим Венгеров получил международную премию Грэмми в номинации за лучшее исполнение инструментального соло в сопровождении оркестра. Компания BBC выпустила музыкальный фильм, где Максим Венгеров исполняет «Чакону» Баха. На следующий год фильм был удостоен премии «Эмми». Затем сольный диск Максима Венгерова был отмечен той же наградой. На диске был записан концерт для скрипки с оркестром Бетховена, В записи принимали участие Лондонский симфонический оркестр под управлением Мстислава Ростроповича. Высшая школа Германии, где Максим Венгеров работает преподавателем, присвоила ему звание профессора. Ежегодно Максим Венгеров дает несколько благотворительных концертов, средства от которых уходят в помощь детям, пострадавшим от военных действий. В настоящее время Максим Александрович Венгеров проживает за рубежом. Он получил израильское гражданство. Правительство сделало Максима послом культуры Израиля. Основной род его деятельности – выступление. Тем не менее, он еще находит время для преподавания в Королевской музыкальной академии, где Максим Венгеров ведет класс скрипки.